Разумеется, Владимир Алексеевич не оставлял свою излюбленную тему происшествия, но изменился способ сбора информации и поменялась интонация. Информацию он теперь собирал не столько на хитровке, сколько из газет, а также всё чаще обращался к своим воспоминаниям. А в его текстах появились ярко выраженные менторские нотки. В своих заметках он критиковал не только поэтов, но и собратьев-журналистов. В этом отношении показательна заметка под названием По собственной неосторожности. Был в древние времена в Москве квартальный ловяга, который всяким пьянам, забранным в участок, писал донесение так: "А взять под стражу за пьянство, буйство и разбитие стёкол". И когда какой-то смельчак заявил его благородию, что он был пьян, буянил, а стёкол не бил, то ловяга посмотрел на него с изумлением и закричал: «Форма! Форма такая, пишется, за пьянство, буйство и разбитие стекол!» «Да я стекол не бил! А я из-за тебя из формы слово выкидывать не буду!» Так Лавяга до самой смерти и писал, строго соблюдая форму. И, конечно, не он один соблюдал ее. Теперь тоже всюду соблюдается форма. При всех железнодорожных, фабричных и заводских калечениях всюду пишут «всюду». по собственной неосторожности. Газетные неопытные репортёры пользуются только протокольными сведениями и пишут тоже по собственной неосторожности. Читая массу подобных сведений в газетах, только и удивляешься, сколько неосторожных людей. А когда эти дела разбираются в суде, всегда находятся и другие причины, при которых никакая собственная осторожность не поможет. На днях, читая в газетах При отправлении поезда номер 65 от платформы Тамелина Московско-Казанской железной дороги, обор-кондуктор Иван Байбаков хотел вскочить на ходу на поезд, но по собственной неосторожности оборвался и упал, причём колёсами поезда ему отрезало ноги. Конец цитаты. Байбаков я знаю много лет. Он служит 25 лет на этой дороге и был на прекрасном счету. 25 лет человек прыгает на ходу на все поезда, и вдруг оборвался. С лобёр кондукторами таких вещей не бывало. Спрашиваю вчера на вокзале и узнаю возмутительную историю. Три человека говорили мне об этом происшествии, и все трой лица, заслуживающие полного доверия. Первый. Я ехал вот там в этом поезде в первом классе, когда поезд, очень лёгкий, дачный, быстро двинулся, раздался на платформе шум. Я выглянул, было темно, 12-й час, и увидал борьбу убер-кондуктора с каким-то господином в белой фуражке. Это был один момент, потом послышался крик, человека задавили. Поезд был остановлен сигнальной верёвкой. Господин в белой фуражке убегал в лес. Кондуктора отвезли в Москву, а со станции Люберцы прислали жандарма. Второй. Во время происшествия я был в Томилине. на другой платформе. Когда это случилось, после говорили, что Байбаков делал контроль, подъезжая к Томилину. Не найдя у господина в белой фуражке, ехавшего с двумя дамами, билета, он предложил ему уплатить в Томилине с дополнительным сбором, на что в ответ получил дерзость. Остановившись в Томилине, он предложил начальнику станции получить плату с безбилетного пассажира, и тут произошла история — Пассажир в белой фуражке вцепился в Баибакова и ударил его чем-то по рукам в то время, когда Баибаков на ходу садился в поезд. Потом падение бессочувственного Баибакова, издававшего слабые стоны, подняли на платформу, а белая фуражка мчалась к лесу. Третьим была жена Баибакова. Я её вчера встретил в Басманной больнице, где она посетила после ампутации своего мужа. Она мне сказала только это: без ног теперь столкнули под поезд. Дети дома, один кормилец. Господа репортёры, будьте осторожнее по собственной неосторожности. Конец цитаты. Что сказать? Метр, он и есть метр. Возросшее материальное благосостояние теперь позволяло Владимиру Алексеевичу путешествовать по стране не только по поручению газеты и журналов, но и по собственному усмотрению. И, конечно, писал о том, что видел, что было ему интересно. К примеру, о проблемах украинских рудокопов. Хозяйничают на юге иностранцы со своими громадными капиталами. Лучшие рудники и железорудные у них в руках оказались по всему Приднепровью. Отправился в Кривой Рог, удивился Нижнеднепровью. Ещё недавно пустырь, а тут громадная станция, окружённая на несколько верст всевозможными заводами. И все до одного заводы, весь громадный город принадлежат иностранцам, и всё создано только ими. И плывут русские денежки отсюда за границу неудержимо. А кто виноват? Поль, местный помещик, первый открыл в дубовой балке и кривом роге богатые залежи руды. Сунул он в правительственные сферы, но там отбили у него возможность говорить. Поль обратился к русским капиталистам. Те лукаво смеются. Не обьегорешь, брат. Сами травлены, сами ежели что об Егорит наровим, на том стоим. Все деньги, всё небольшое состояние ухлопал Поль в это дело. Да разве один поднимешь, оказался с миллионом долга. Чисто русский человек, степной помещик. со слезами на глазах поехал во Францию, показал образцы руд, посмотрели иностранцы и сняли у крестьян кривого рога в аренду на 99 лет все неудобные земли. И долго смеялись криворожские мужики, как они иностранцев объегорили, сдав им за 300 рублей неудобную и ни на что негодную землю. Потом весело смеялись иностранцы, отправляя за границу громадные мешки с русским золотом, богатея и добывая богатство из недр бывшего Запорожья. Быт у Гилеровского налажен был неплохо. Вот, например, как он принимал художника Саврасова. В то время уже опустившегося пьяницу, практически бомжа. Я вот пред дверь и через пустую прихожую мимо кухни провёл его к себе, усадил на диван, а сам пошёл в чулан, достал валенки-боты, По пути забежал к Жене и коротко сказав о госте, попросил приготовить поесть. Принёс, дал ему тёплые носки и заставил переобуться. Он долго противился, а когда надел, сказал: "Вот хорошо, а то ноги заколели". Встал, заказырился, лицо посвежело, глаза улыбались. "И что, теперь хоть куда? Штаны-то ещё новые", и снова сел. В это время вошла жена. Он страшно сконфузился, но только на минуту. "Алексей Кондратьевич, пойдёмте закусить", пригласила она. С трудом, дрожащей рукой он поднял стаканчик и как-то медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтике хлеба кусок тёртой сыром селёдки в уксусе и с зелёным луком и прямо в рот сунул. "Закусовы", трезвиловка. Он съел и повеселел. Вот так закуска. А жена тем временем другой такой же бутерброд приготовила. Не разберу, что такое, а вкусно, похвалил он. После второго стаканчика старик помолодел, оживился и даже два биточки съел. Аппетит появился после трезвиловки. Просидел у меня Алексей Кондратьевич часа 2. А чаю он отказался и просил было пиво, но угостили его всё-таки чаем с домашней наливкой, от которой он в восторг пришёл. Я предложил Алексею Кондратьевичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бубрека. И хотя трудно его было уговорить, но он всё-таки надел. И когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра. Жена, провожая его, просила заходить не стесняясь, когда угодно. Просто не жизнь, а мечта. Муж приводит домой оборванца, одевает его и похмеляет, а жена не то, чтобы не ворчит, напротив, почтут этого оборванца и приглашают заходить ещё в любое время. Тут и наливочки, и биточки, и особая закуска, видимо, изобретение Гелеровского. В словом, при славутые тылы у нашего героя были обеспечены. А иначе кто же знает, он, возможно, и не справился бы. со своей нелёгкой ролью вездесущего, неутомимого и неутомляемого репортёра. Разумеется, Мария Ивановна Гелеровская прекрасно понимала, что Саврасов не обычный пьяница, в первую очередь он живописец, причём бескрайне талантливый. Как-то весной вспоминал Константин Паустовский: "Саврасов пришёл в мастерскую на Мясницкой пианой, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку. Что пишете?" кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь, табачный дым, навоз, серую кашу. Автор грачей звал учеников на свежий воздух, к ярким краскам, но вы сам опускался всё ниже и ниже, уходил в тяжёлые запои, лежал дома неделями, пил водку, а закусывал клюквой. Ничего другого во время запоев Саврасов не ел вообще. часто пропадал в трущобах печально знаменитого хитрово рынка, где вместе с другими оборванцами делил паршивую тесную комнатёнку. Правда, иногда находил в себе силы, шёл преподавать. Правда, выглядело это ещё более печально, чем его пребывание на хитровке. Константин Коровин писал: "Он похудел и посидел, и нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно".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 Причиной алкоголизма послужило то, что у Саврасова умерли дети, а затем ушла жена, и слабость собственного характера. Хотя кто знает, если бы не его слабость и инфантильность, не было бы в Третьяковке знаменитых грачей. Сам же Саврасов служил бы всю жизнь в банке или в конторе купца. Гелировский это, конечно, понимал и помогал Саврасову чем мог. Впрочем, Гораздо чаще Гильровский принимал чистых господ, а беды нашего героя были очень даже соблазнительны. Николай Морозов вспоминал, кого, кого, бывало, не увидишь у Владимира Алексеевича в столешниках, кто не сиживал за столом у хозяйки дома Марии Ивановны, на редкость приветливой и гостеприимной, умевшей искусно поддерживать оживленный застольный разговор, тонко подсказывать тему... давать соответствующий тон и уровень беседе. Двери квартиры были открыты для всех. Вот появляется и сау казачьего полка Денисов, приглашенный на обед. Худое, выразительное лицо его украшают огромные усищи и пышные баки. Денисов, как старый друг семьи, идет прямо в столовую, и там уже слышится неповторимый и неподражаемый по силе и красоте бас, «Я есть хочу. Это Фёдор Иванович Шаляпин, тоже приглашённый на обед, торопил хозяйку с приготовлениями к столу. Слушали иной раз и другое пение. Напротив дома, где жил Гелеровский, высятся корпуса дома номер 14», — рассказывал Николай Морозов. «Прежде на этой территории стоял маленький двухэтажный домишко, в котором помещался третий разрядный трактир и постоялый двор для извозчиков». А за ним был большой кусок земли, сплошь заросший травой и напоминавший луговину. Эту землю приобрели купцы Корзинкины. Появилось множество рабочих-строителей, сюда навезли массу всякого материала: досок, брёвен, кирпича, камня. Закипела работа по строительству корпусов. По вечерам, когда трудовой день оканчивался, строители, поужинав, Высыпали на лужайку, просаживались, каждый где придется, и до сна проводили время в пении русских народных песен. Владимир Алексеевич часто выходил на балкон послушать их. Взлеты теноров и баритонов, рев и раскаты басов, красивые ракотания бархатных октав сливались в могучую стройную, сотнеголосую симфонию, и нельзя было не заслушаться этим хором. Ни один голос, бывало, не сфальшивит, ни один не сорвется со своей ноты, словно пели не люди, а огромная, хорошо слаженная музыкальная машина. И другое тут было удивительно. Хор строителей не знал ни регента, ни спевок, ни репетиций и никем не управлялся. При всем том, эти импровизированные народные концерты отличались своим высоким песенным исполнением и были незабываемы, слушая пение и Владимир Алексеевич говорил: "На Волге бывало так певали. И, естественно, Гелеровский угощал таким пением своих гостей. А бывали совсем уж необычные концерты. Фёдор Вальшаляпин, стоя у окна, пел что-нибудь народное, а извозчики снизу подпевали известному басу. Захаживал к Гелеровскому и художник Левитан долгое время в прихожей, рядышком с диваном, пылилась одна из его работ." и чуть подаренной дочери Гилеровского Надюше. Ты с ума сошёл, сказал ему однажды Владимир Алексеевич. За него тебе Павел Михайлович Сретиков 50 рублей заплатить может. Заверни и визи в Замоскворечье к Третьякову. Вы в тот день у левитана не хватило денег на извозчика, чтобы доехать до Замоскворечья, а идти через полмосквы с рулоном не хотелось. Так и чуть и получил свою прописку. в прихожей квартиры в Столяшниковом переулке. Гилеровские жили открытым домом, то есть всегда были готовы принять добрых гостей. В одной из бесед о путях Малого и художественного театров, очень волновавших московскую театральную общественность, вспоминал Лабанов. Приняли участие не особенно часто бывавшие в Столяшниковах Качалов, Москвин, Лужский и Вишневский. Мария Иванна сказал, входя в столовую, голантнейший и добродушнейший Вишневский. Ещё с чеховских времён, считавшийся здесь своим, решили мы пойти поужинать в кружок. Иван Михайлович предложил зайти выпить пиво в Альпийскую розу, а потом уже в кружок. Но идя через ваш переулок и увидев огни в ваших окнах, мы решили, что геляй дома, и вот мы все у ваших ног. Самовар на столе, Свежие филипповские калачи с сливочным маслом тоже, а стакан красного вина уж как-нибудь найдётся. Рассаживайтесь, друзья. Вот так вот. Раз и вместо пива в кабачке вино у Гиляровского. Тепло, уютно и платить не нужно, хотя вряд ли господа актёры первого разбора испытывали финансовые проблемы. А Гиляровскому радость. Гости пришли, притом довольно известные люди в Москве. Случалось, что Владимир Алексеевич чуть ли не силой затаскивал к себе гостей. Придет, например, на выставку художников после закрытия. Кого-нибудь да обязательно застанет. Дверь на запоре, а ему нипочем. Грохочет, что есть сил. Эй, откройте, кому жизнь дорога. Перепуганный художник подкрадется тихой сапой к двери. Кто это? Кто? Дед Пехто с котомкой. Будет в темноте сидеть. Поехали в столешники. Чай в самоваре выкипит. тут становилось ясно, свой и ехали в столешники, то ли из уважения и интереса, то ли от отсутствия иных забав, а то ли просто с перепугу. А ещё у Гилеровского, как у юной барышни времён Пушкина, был альбом, в котором он просил оставить свой след почётных посетителей. Виктор Михайлович Лабанов вспоминал: на письменном столе хозяина, среди изобилия всякого рода бумаг и книг, лежал альбом На одном из листов его Чехов в присутствии своего друга художника Левитана нарисовал карандашом вид Гурзуфа, с дачи известного в те времена богача Губонина. На книжных полках в квартире долгое время оставались не тронутыми книги, когда-то просмотренные Чеховым и как бы сохранившие теплоту чеховских рук. Александр Купринг, к примеру, написал в альбоме: "Дорогой дядя Геляй, Крёстный мой отец по литературе и гимнастике. Скорее я воображу Москву без царь-колокола и без царь-пушки, чем без тебя, ты, пуп Москвы, твой непокорный сын, Куприн. А Иван Бунин оставил такую запись: "Занятный ты человек, Владимир Алексеевич, тебя обязательно надо описать. Кстати, на дух не описал. Демян бедный уже после революции был короток и лопедарен". Добрейшему дяде Геляю от злейшего Демьяна бедного. Расписывались в том альбоме Алексей Толстой, Валерий Брюсов, всех не перечесть. Владимир Алексеевич очень гордился этими автографами и при случае показывал альбом другим гостям. И, разумеется, Владимир Алексеевич рад был оставить о себе память в чужих альбомах. Когда в 1916 году подобный альбом завёл художник Репин, Геллеровский сделал в нем первую запись, стихи и оттиск собственной печати, изображавший нашего героя в каракулевой папахе. Было у Геллеровского еще одно довольно трогательное увлечение. Он коллекционировал календари с рисунками. Что поделаешь, большой ребенок! Супруга Владимира Алексеевича, Мария Ивановна, была талантливой рассказчицей. Николай Морозов вспоминал, что... Когда Чеховы приходили в гости к Гиляровским, Антон Павлович всякий раз, сидя за столом, обращался к Марии Ивановне с одной и той же просьбой: "Мария Ванна, пожалуйста, расскажите что-нибудь. Расскажите самое простое, самое обыкновенное". Мария Ванна, умевшая, кстати, сказать мастерски рассказывать о своих повседневных встречах и наблюдениях, охотно исполняла его просьбу. Она особенно комично передавала в лицах разговоры простых людей. Молошниц, разносчиков, прачек, прислуги, иллюстрируя речь и характерное в человеке, всякими забавными их ужимками, жестами, мимикой, и старалась каждого из персонажей поставить на свой голос. Антон Павлович слушал ее с удовольствием, от души хохотал и делал какие-то отметки у себя в записной книжке. «В шутку» Гелеровский говорил, что в Марии Ивановне пропадает большая комическая артистка. Чехов, видимо, разделял это мнение и потому всякий раз просил её рассказывать. Надо полагать, Мария Ванна обладала множеством иных талантов, да только вот Владимир Алексеевич её всё время затмевал, а впрочем, она вовсе не стремилась к первенству. При случае Владимир Алексеевич сам закупал провизию. У него это получалось лучше, чем у любой кухарки или же домохозяйки. Неудивительно, он и в продуктах разбирался хорошо, да и многочисленные связи были на руку, в том числе и среди лавашников. Поход за снедью обставлялся как таинство. Николай Морозов вспоминал, как-то зашел ко мне в комнату Гелировский и спросил, нет ли у тебя желания побывать в охотном, хочется купить судачка. Завтра, в воскресенье, обедать Владимир Алексеевич собирался дома и, как большой любитель рыбных блюд, хочет сам сделать покупку. Я любил бывать с ним где бы то ни было и поэтому сразу согласился. Идём в прихоже одеваться. Он снимает с вешалки свою знаменитую и неизменную шубу татарского покроя на кенгуровом меху, застёгивает её на один лишь нижний крючок, оставив грудь на распашку, натягивает на голову чёрную мирлушковую папаху, и мы выходим на улицу. В новогодней толпе столицы В ее живописной пестроте, в сутлоке, каждый, казалось, сливается с массой, утопает в ней и становится незаметным. Геллеровский, наоборот, своим внешним видом, попахой, сдвинутый по казачьи на затылок, запорожскими усами, оригинальной шубой и лихой повадкой, бросается в глаза и настойчиво запоминается. Наконец мы в охотном, в рыбном магазине Колганова. окупателей множество, но при виде Гелеровского из-за конторки выходит сам Калганов и приветствует его, подняв зимний картуз. Подлетают и продавцы, руки у них в кожаных нарукавниках, от засаленных фартуков пахнет рыбой. Чем угощать, Владимир Алексеевич? Судачка нам, отвечает он. Подходим к мраморным настилам с рыбой. Судак у нас, всех рек и морей, какого прикажете. Окинув взглядом выложенных судаков, он отвечает: "Люблю данского". Слушаю, продавец скрывается и быстро выносит рыбину. "Данской, пылкого моросса". Покупатель, надев пенсне, внимательно осматривает рыбу. "Хорош". Рыбу кладут на весы. "Судак как судак. С первого взгляда не поймёшь, чем же он отличается от всех остальных?" Спрашиваю его об этом тихо. Он тихо отвечает: "У данского судака Головка меньше, чем у прочих, и мясо удивительно нежное. Если блюдо умеючи приготовить, то получится не судак, а симфония Бетховена. Возвращаемся домой. Он сейчас же идёт к Марии Ивановне сказать о покупке. Принесли на завтра замечательного судака. Спасибо, Геляй. А когда он уходит, слышится её добродушное замечание: Мы живём с ним 20 лет. Я всегда говорю одно и то же: Терпеть не могу рыбы, а он всякий раз угощает меня судаком. Да уж, чем чем, а куртуазностью Владимир Алексеевич не отличался. Наш герой любил вкусно поесть, Киселева писала Киселёва, оставаясь равнодушным к тому, как выглядел интерьер квартиры, дядя Геляй не был равнодушен к тому, как выглядел накрытый стол. Он не был гурманом, почти вся жизнь прошла на ходу, Но никогда не оставил бы дядя Геля без внимания ни замеченной картины, ни хорошо сервированного стола к ужину, к обеду или к утреннему чаю. Не признавал сервизов, особенно не любил чайные, чтобы на столе было как можно больше разнообразных по форме и по краскам чашек. Разными были сахарница, маслёнка, молочник и кольца для салфеток. Дяде Геляо нравились кольца, сделанные из бересты, и раскрашенные. Такие можно было найти только на родине дяди Геляя, в вологодских местах. Посуду старался покупать сам, чтобы дома не было никаких повторений. Любил цветное стекло, не хрусталь, а именно стекло, но цветное. Настоящая беда была с чайными ложками. Если дядя Геляй приходил и засиживался за столом, хоть одну доскрутит да винтом. Мария Ивановна сердилась, останавливала. Каждый раз он соглашался, не дело портить ложки, хотя иногда утверждал: "Ложка что пором тоже неплохо", и опять через некоторое время сворачивал для гостям как памятки. Несмотря на всю непорихотливость в еде, когда это было нужно, дядя Геляй не прочь был и вкусно поесть. В доме всегда были пироги. И эту слабость в нём всячески поддерживала кормила. Нет пирога, и дома мне пахнет, говорила она, и особенно старалась над пирожками, начинёнными морковью и черникой, любимым его лакомством с детства. Ещё приходилось кормиля хлопотать над бараним боком с начинкой из гречневой каши. Владимир Алексеевич, будучи хлебосолом, очень смущался, когда гости делали ему подарки. Мамина сибиряка гилеровский из-за это каждый раз ругал. Однако же Дмитрий Наркисович не мог заявиться с пустыми руками. Однажды он преподнёс Гилеровскому чашку и блюдце и, не дожидаясь гневной отповеди, произнёс: "Не ещё бы тут сердиться, я не покупал, а выиграл в детской лотерее". Владимир Алексеевич успокоился. А чашка, кстати, отличалась необычными размерами. В неё входило 7 простых стаканов. Гилеровский дал ей кличку "Пей вторую". Блюдца же использовали в качестве салатника. И даже в своем хлебосольстве наш герой умудрялся чудить. Однажды, например, позвал себе к обеду одного начинающего живописца, а перед обедом повез его в трактир. «Зачем?» — недоуменно спрашивал художник. «А за тем, чтобы сыт был», — ответил радушный хозяин. «А то приедешь, накинешься на еду, как волк зимой на овчарню». А вокруг люди интересные, разговор любопытный, и всё пропустишь мимо ушей, а поевши, по-другому будешь реагировать на окружение.